Глава 11. Дорога впереди тянулась серой лентой, огибала поля, пряталась под густой тенью хвойного леса, который раскинулся вдали у горизонта. Солнце приятно согревало кожу, а лёгкий тёплый ветер, удивительный для конца осени, обдувал лицо, играя выбившимися прядями из косы. Впереди бежал мрак. У этого пса была своеобразная игра забегать вперёд, а затем с лаем возвращаться назад. Когда уставшие от скачки, мы пускали лошадей аллёром и медленно ехали. мимо седых полей, потрескавшихся землёй. За спиной осталась столица с её высокими городскими стенами, с небольшими городками, разбросанными в окрестностях, и моей прошлой жизнью, почившей в доме тётки Зофии вместе с надеждами и мечтами. Сейчас, сидя в седле лошадки, выкупленной Роландом у Бруша, я вдыхала запах свободы и уже почти не горевала о том, что не сбылось, ведь как говорят, нельзя потерять то, чего у тебя никогда не было, а мечты Мечты они словно птицы, выпорхнувшие из клетки. Вот они, кажется, были у тебя в руках, но прошёл всего миг, и они растаяли, упорхнули в небо, махнув на прощание крылом. На ночлег мы собирались остановиться в ближайшей деревне, до которой оставалось ещё несколько часов пути. Солнце ещё стояло высоко, и по словам Роландо, мы успевали до заката оказаться под крышей, так что ночевать в поле пока не придётся. Не то чтобы я опасалась этого, Но более привычным были кровать и четыре стены, защищавшие от холода ночи, хотя было понятно, что навряд ли нам всё время будет так вести, как сегодня. Всю дорогу ехали почти молча, изредка перебрасываясь парой-тройкой ничего не значащих фраз. Я больше смотрела по сторонам на поля, а после и на сменивший их редкий лес, с соснами-великанами, не пускавшими молодняк, раскинувшими свои широкие ветви-лапы. В их тени не росли даже кустарники, а только клочья травы, высохшей и жухлой. до слоя опавших коричневых иголок, царства вечно зелёных великанов. Один раз сделали привал, на котором я передохнула, сидя под деревом и понимая, что устала от многочасовой езды в седле. Словно читая мои мысли, Роланд, кормивший наших лошадей, произнёс, «Вот скоро доберёмся до деревни, там отдохнёшь». Я кивнула, бодрясь, но когда пришло время снова забираться в седло, почувствовала, как моё тело противится подобной муке, только отступать было поздно. Ведьмак подсадил меня в седло, и мы продолжили наш путь. Сейчас, качаясь в такт движению лошади, я испытывала чувство благодарности к Роланду заставившему меня вчера купить для себя мужской костюм. Сперва я противилась, убеждая ведьмака, что прекрасно обойдусь и старым платьем, что в нём мне будет вполне удобно, но теперь, проехав ни одну милю верхом, поняла пользу от мужских штанов. Когда впереди показались поля, а в воздухе отчётливо проступили росчерки дыма из топящихся домов, Я поняла, что на сегодня нашему путешествию пришёл конец, но вздохнула с облегчением, только когда дорога вывела нас к маленькой деревушке, состоявшей всего-то из десятка домишек с крышами, покрытыми соломой. Мы остановимся здесь, произнёс Роланд, кивая на один из домов, расположившийся на самом краю деревни. Когда я ехал в столицу, то ночевал именно здесь. Я промолчала, глядя на то, как из домов навстречу гостям выходят люди. Судя по тому, как равнодушно смотрел на них мрак, Эти люди опасности для нас не представляли. Это были на вид обычные крестьяне, одетые довольно бедно. Я смотрела на уставшие лица, серые от тяжёлой работы, на поникшие фигуры мужчин и любопытные глаза маленьких детишек. Спешивший перед воротами ведьмак поспешил помочь мне спуститься с лошади и поприветствовал крестьян низким поклоном. Ему ответили тем же. Так это господин ведьмак вернулся, произнёс один из мужичков, коренастый в драном кафтане, На его лице расцвела искренняя улыбка. Милости просим, Роланд улыбнулся в ответ. Снова угрожины остановишься? спросил один из крестьян, но не дав ведьмаку ответить, за него это сделал тот, что самый первый признал Роланда. Здалась ему твоя огражина, Томаш. Он вон с какой панночкой вернулся. Эт что, в столице теперь такими барышнями платят за работу? услышал я новый голос и тут же раздался дружный гогот. Так я и сам тогда не прочь туда податься за заработком. Гуг год продолжился. Шутники обижаться на шутки простых людей не стало, да и они вряд ли хотели обидеть меня. В глазах крестьян не было злобы. Я покосилась на своего спутника, но ведьмак только улыбался, глядя на изменившиеся лица жителей деревеньки. Словно кто-то вмиг стёр равнодушие с их лиц, они ожили за улыбались. Чуть склонившись к мужчине, спросила: Вы кого-то здесь спасли от гибели, пан Роланд? Спросила в шутку, а оказалась попала в точку. Дочку старосты, ответил Роланд и усмехнулся. Та, которую грожины кличут. Я нахмурилась. Что ещё за девушка такая, эта старости на дочь? На душе неприятно заскребли кошки. Расходитесь, крикнул кто-то из толпы, а затем к нам подошёл высокий мужчина, одетый относительно остальных в добротную, хотя и простую одежду. Он поклонился Роланду, а затем и мне приветственно улыбнулся. Рады видеть снова у себя в гостях пана Роланда, сказал он. Я же обещал, что на обратном пути заеду, ответил ведьмак. Тогда милости прошу в мой дом и вас, и вашу спутницу. Незнакомец покосился на меня с интересом. Это моя помощница, паня Ульяна Собольская, представил меня Роланд, а затем указал на нашего собеседника. А это пан Тадеуш Шенкевич, местный староста. Очень рада знакомству, проговорила пока пан Тадеуш рассматривал меня своими голубыми глазами. Он был довольно молод, Едва разменял четвёртый десяток, крепок телом и приятен внешне. А судя по тому, как они приглянулись с моим спутником, Роланд этому господину Щинковичу доверял. Я коня в хлев отведу, произнёс ведьмак. А я пока твою помощницу в дом провожу, кивнул староста. Вижу, устала пана с дороги. Это с непривычки, зачем-то проговорила я, словно пытаясь оправдаться. Крестьяне стали расходиться, и через несколько минут на дворе остались только мы: я, Роланд и староста. Но скорый ведьмак покинул нас, отправившись в сторону невысокого строения, видимо, именно вашего хлевом. Хотя, по моему мнению, на хлеф оно походило менее всего. Мрак за хозяином не последовал, сел у моих ног, преданно глядя в глаза. Пойдёмте в дом, панна, сделал приглашающий жест в сторону своей избы староста, и я медленно пошла, радуясь присутствию мрака. Не то чтобы я уж так опасалась этого человека, но он показался мне немного странным, необычным, так сказать. И сама не знаю, откуда появилось это чувство. Ты просто устала, Ульяна, сказала себе, проходя через гостеприимно распахнутую дверь в тёплую и уют крестьянской избы, где пахло натопленной печкой и пирогами. Огляделась, отмечая крепкий стол, да лавки: одна под окном, застелена шкурой волка, другая рядом со столом. В доме было всего две комнаты, вторая, скорее всего, служила спальней для хозяев. Гряська, Януш, — крикнул пан Тадеуш так громко, что мне показалось, будто стены в доме задрожали. На зов явились двое детей. Девочка лет десяти и мальчик, младше сестры на пару лет. Мои глаза расширились от удивления. Я уже мысленно представила себе красавицу, покорившую сердце ведьмака, а вместо неё увидела худую девочку с двумя косичками, глядящую при этом с чисто детским любопытством. Мальчишка был похож на своего отца. Густые кудри цвета соломы торчали во все стороны, — я не могла сказать, что я не могла сказать, словно мальчишка только слез сеновала, где до этого прыгал, балуясь. «Это панна Собольская. Она приехала с Роландом», — произнёс пан Щенкевич, представляя меня детям. «Роланд вернулся!» Проигнорировав меня, малышка пронеслась мимо к двери, но укрик отца заставил её замереть у неё. «Какая невоспитанность, Грася!» Я увидела, как мужчина, недовольно сверкнув глазами, покачал головой, глядя на дочь. Гражина медленно повернулась и поклонилась мне. На стол накрой, велел Тадеуш. А Ролан сейчас придёт. Он конь оставит в хлев. Глазёнки старостиной дочки радостно сверкнули, и девочка направилась в другую комнату. Позвольте мне помочь ей, попросила, глядя на хозяина дома, но пан Тадеуш не разрешил. Гражина не любит, когда кто-то делает за неё работу, пояснил он и жестом пригласил меня присесть на лавку. Когда её мать оставила нас 3 года назад, Граси было всего 7. Сейчас в моём доме есть хозяйка, и я с радостью отдам дочь лет через 8 хорошему парню, и при этом буду знать, что не устожусь своей девочке. Я кивнула, соглашаясь с со словами Тадеуша, пока маленький Януш крутился рядом, поглядывая на меня с нескрываемым интересом. Интересно, его жена бросила свою семью или умерла? Подумала я, но спросить не решилась, понимая, как грубо будет с моей стороны задавать подобные вопросы незнакомому человеку. Скорой из смежной комнаты вернулась девочка. Она поставила на стол деревянную тарелку с нарезанным хлебом и большой глиняный горшок рассыпчатой каши. Поглядывая на меня, маленькая хозяйка расставила тарелки и приборы, а затем снова ушла. Проводив её взглядом, внутренне посмеялась над своими переживаниями. Вот тебе и горошина. От горшка полвершка, а я-то себе уже понапридумывала. Крестьяне шутили. Хотя, скорее всего, девочка может быть привязана к ведьмаку из чувства благодарности, ведь он спас ей жизнь. Я правда ещё не знала, каким образом, но собиралась об этом расспросить Роландо в ближайшее время. За спиной скрипнули двери. Шум шагов и я напряглась, понимая, что это пришёл Роланд. Мрак первым вошёл в комнату и направившись ко мне, сразу же улёгся у ног, словно так и надо. А затем я увидела и ведьмака. Только прежде, чем смогла что-то ему сказать, мимо пронеслась быстрая тень. Перед глазами мигнуло смазанное пятно, и вот уже на шее Роландо висит гражина. А он обнимает её обеими руками и улыбается, глядя на счастливую девчонку с её мордашку. "Вернулся", весело сказала девочка и звонко поцеловала ведьмака в щеку. "Ой, как я рада!" Роланд поставил её на пол и что-то всучил в ладошки. Только сейчас я заметила, что у него в руках была кукла, обычная тряпичная кукла с рыжими нитями волос, которая быстро перекачавала к ребёнку. Горожина прижала подарок к груди и запрокинув голову, рассмеялась. "Это мне?" Кам уж ещё. Улыбка не сходила с лица мужчины. Я покосилась на панята Деуша, следившего за происходящим с веселым в глазах, когда он вдруг снова надел маску строгого отца и прикрикнул на дочь. Так поздоровалась и теперь быстро на кухню. Гости с дороги устали и проголодались. Девчонка крутанулась юлой на месте и убежала, а Роланд уже склонился над мальчиком. Яну что же получил свой подарок, а теперь с восторгом на лице вертел коротким деревянным мечом, с мою ладонь длиной. изображая босню видимым врагом. Ведьмак взъерошил волосы мальчика, распрямил спину и посмотрел на хозяина дома. "Как у вас обстоят дела?" спросил он. "Всё отлично, благодаря тебе", улыбнулся Пан Тадеус и пригласил гостя к столу. Я покосилась на Роландо, тихо прокашлявшись, привлекая к себе внимание. "Мне бы руки вымыть", произнесла, когда он посмотрел на меня своим чудесным карим взглядом, в котором сейчас было так много теплоты. что моё сердце невольно сжалось, оказавшись под властью этих чар. "Давайте я вас провожу", спохватился хозяин дома. "У нас все удобства на дворе". Панна, конечно, к подобному не привыкла. Я с готовностью шагнула за высокой фигурой Щенкевича. На улице стало холодно. Дневное тепло покинуло землю вместе с последними солнечными лучами. Вода в умывальнике показалась почти ледяной. И всё же я вымыла руки и вытерла их полотенцем, тем, что висело рядом на дереве, на вбитом под толстую кору крючке. А затем обернулась к пану Тадеушу. Мужчина снова пристально смотрел на меня, не стесняя своего интереса, а внутри опять всколыхнулось это непонятное ощущение, исходящее от хозяина дома тёмными волнами. Пойдёмте в дом, пани, произнёс он. Грейска уже, наверное, закончила накрывать на стол. Согласно кивнув, подошла к двери, чувствуя на спине чужой взгляд. Мне было неприятно, что Тадеус идёт следом, и я искренне обрадовалась, когда оказалась снова в доме и увидела Роландо, разговаривающего с Гражиной. Ведьмак поднял на меня взгляд, и наши глаза встретились. Заметив во мне затаённый страх, он подвинулся на скамье, освобождая место рядом с собой. Я благодарно улыбнулась, присаживаясь к нему, и оказалась настолько неловкой, что пошатнулась. Роланд успел подставить мне свои руки, приобняв и не позволяя упасть. "Устала?" спросил он и тут же ответил за меня. "Конечно, устала, целые сутки провести в седле без снаровки". "Пустое", мягко улыбнувшись, покачала головой, но мне было приятно внимание мужчины. Пантадеуш и его малочисленное семейство сели напротив нас на вторую лавку, которую предварительно освободили от вещей, переложив их на лежанку на печи. Я заметила, как грозный нахмуро покосилась на меня, но не придала этому внимания. Детская ревность такая забавная. Было видно, что девчушка души не чает в Роланде, так что в словах крестьян была доля правды. Решив не обращать внимания на странных хозяев, с готовностью приступила к еде, тем более что голод уже напомнил о себе недовольным промытанием в животе. Как оказалось, девочка готовила отменно. Я ела да нахваливала, но мои похвалы для малышки были пустым звуком, а один лишь довольный взгляд Роланда и Грожина улыбалась так широко, что я стала всерьёз опасаться, как бы ни треснул её рот. Пан Тадеуш на дочке на поведение хмурился, а ведьмак только пожимал плечами, словно хотел сказать нам, «Что вы хотите, она ещё ребёнок?» «Как дела в столице?» — обратился к Роланду Шенкевич, когда Грожина и Януш начали убирать со стола. От моей помощи снова отказались, объяснив это тем, что я гость в доме, а гостям не положено руки белые марать. Спорить не стало, тем более что девочка явно сторонилась меня, и моя помощь была бы ей не в радость. Всё по-старому, ответил Ведьмак сыту улыбаясь. Я там не был много лет, и с тех пор ничего не изменилось. Люди там не такие, как в деревнях и на окраинах. Пан та деушка внул и посмотрел на меня. Я не могу никак понять, как вы сработали, произнёс он. Я вскинула брови в удивлении, а после поняла смысл его фразы. Конечно же, между ведьмаками и ведьмами давнее противостояние, которое не исчезло даже после объявленного перемирия. Напряжение всё равно ощущалось. Оно витало в воздухе, потрескивая, словно воздух перед грозой, дышало чем-то опасным. "Она не из круга", кивнул на меня Роланд. "Самоучка, и, кстати, очень талантлива". Гражина занесла в комнату кружки, расставила на столе. Януш выдрузил деревянное блюдо с оладьями и крынкой сметаны. Угощайтесь, с улыбкой указал на оладьи хозяин дома. Гражина принесла кувшин с отваром из трав и разлила его по кружкам, при этом чуть не пролив на меня горячий напиток. Я успела вовремя отодвинуться, когда девочка плеснула мимо кружки как раз на то самое место, где секунду назад находились мои колени. Грася, в голосе Тадеуша прозвучали стальные нотки, и девочка, побледнев, поставила кувшин на стол. Сверкнув испуганно глазами, она пробормотала, опустив голову: "Простите, панна, я не нарочно". И чего же мне показалось, что она лжёт? Но вслух произнесла совсем другое. "Ничего, бывает. Всё ведь обошлось". Девочка подняла глаза и закивала. "Гразько", покачал головой Роланд. А когда малышка вытерла лавку, придвинулся ближе ко мне, явно охраняя. Когда ужин подошёл к концу, Щенкевич оставил нас, удалившись в смежную комнату. Вернулся он быстро. В руках мужчин я увидела одеяла и толстые шкуры. Я постелил пани на своей кровати, произнёс мужчина: "Дети лягут на печи, а мы с тобой, Роланд, на полу. Нам ведь не привыкать". Гражина, убиравшая кружки, покосилась на отца, затем мознула по мне странным взглядом, от которого по спине пробежали мурашки. Мне чего-то очень сильно не захотелось спать в постели хозяина дома, но сказать об этом было неудобно. Он, как настоящий мужчина, уступал мне лучшее место, как тут откажешь? Но на выручку неожиданно пришёл Роланд. Ведьмак пристально посмотрел мне в глаза и, увидев в них тревогу, потянулся к одеялам, забрав их из рук Тадеуша. "Спасибо", произнёс он. Но мне кажется, пан Ульяна предпочитает спать рядом со мной и мраком. Да и надо ей привыкать, что не всегда в пути постель будет мягкая и удобная. Я облегчённо выдохнула, а пан Шенкевич поочерёдно посмотрел на нас, своих гостей, но перечить не стал, хотя в его глазах застыл немой вопрос. Да, торопливо проговорила я. Мне пора привокать. И шагнула к одной из лавок. Тадеуш обогнал меня и легко подняв моё будущее место для сна, поставил его к стене, чтобы было удобнее. Как прикажете, милостивая госпожа. Он поклонился мне и отошёл на шаг, пока я застилала шкурой лавку. Находиться в одной комнате с Роландом было не так страшно, чем рядом с той молявкой, что смотрела волком. От неё можно было ожидать подлянки, а я ведь и ответить не смогу. Ещё не хватало, чтобы я с детём воевала. Да и чего ради, если завтра мы уже покинем деревню. Спокойного сна, пожелал нам Пан Тадеу и вышел из комнаты. Роланд приблизился и принялся устраиваться рядом с Лавкой. Недоумённо посмотрев на мужчину, свела брови, не совсем понимая, что это означает. А когда к нам подошёл ещё и мрак, улёгшись на полу в моих ногах, всё встало на свои места. Кто они? предвинувшись к Роланду, тихо спросила я. А ты разве сама ещё не догадалась? Он криво улыбнулся и вздохнул. Чутьё у тебя отменное. Знания теоретические есть, а вот практики и опыта нет совсем. Я нахмурилась. В том, что хозяин дома и его дети не были людьми, уже догадалась, а слова Роланда только подтвердили эти догадки. Но почему тогда мраг никак не проявляет беспокойства, и сам ведьмак? Ложись спать, Уля, произнёс мужчина. Утро-вечером удрение. Кивнув и сняв верхнюю одежду, осталась только в платье. Нырнула под одеяло, немного поёрзла, устраиваясь поудобнее и пытаясь быстрее согреться. Роланд лёг на полу, закинув одну руку за голову и положив свой меч под лавку, а затем поднял правую руку и, направив её на свечу, легко щёлкнул пальцами. Пламя погасло, погрузив комнату в темноту. Чувствуя себя всё ещё неуютно, я закрыла глаза, мысленно велев себе расслабиться и спать. А спустя несколько минут услышала сонное дыхание ведьмака и похрапывание мрака. Этот странный пёс умел храпеть, как человек. Чудно поддумалось мне, прежде чем дремота охватила меня, и я провалилась в сон. Но долго поспать мне не удалось. Я проснулась от странного ощущения чужого присутствия в комнате. Медленно открыла глаза, чувствуя, как сердце начинает биться всё сильнее, и чуть при встала, вводя взглядом тёмную комнату. Мрак всё ещё храпел, и я потянулась вниз посмотреть, как там Роланд, когда внезапно увидела что-то белое, застывшее в проёме между комнатами. А затем это нечто метнулось ко мне. «А-а-а!» — вскрикнула от страха, но прежде чем призрак достиг лавки, на которой лежала, между нами встал Роланд. Он схватил обладательницу длинной ночной рубашки, спиросонья, показавшейся мне саваном, и чуть встряхнул. «И что это мы вытворяем посреди ночи?» В наступившей тишине прозвучал отчётливый щелчок пальцев. и свеча вспыхнула ярким оранжевым огнём, осветив ведьмака и недовольную Грожину в его руках. «Я тебя спрашиваю», — повторил вопрос Роланд, а когда девочка открыла рот, чтобы ответить, вдруг разглядела острые клыки под её верхней губой. Да и уши показались забавно заострёнными. «Роланд», — проговорила сиплым после сна голосом, «теперь стало понятно, почему мне показался подозрительным отец детей, да и сами дети, впрочем, как и все жители этой маленькой деревушки». Они не пьют человеческую кровь, ответила ведьма, оглянувшись на меня. Грася просто хотела напугать тебя. Он вернул недовольный взгляд в лицо девочке. На звук наших голосов в комнату примчался и хозяин дома. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию. Гражина перекочевала в руки отца, и я зажмурилась, когда он силой шлёпнул её по заду, а затем толкнул в сторону комнаты, откуда только что вышел сам. Пошла вон, произнёс мужчина спокойно. А завтра я поговорю с тобой, и будь уверена, подобная шутка не сойдёт тебе с рук». Я впилась взглядом в лицо отца вампира, но не заметила ничего странного в его облике. Этот вампир умел скрывать не только истинное лицо, но и свои эмоции в компанию к острым клыкам. Внутри всё содрогнулось от отвращения, но сердце перестало скакать, испуганной ланью. Не ожидала, что Роланд приведёт меня в подобное место к упырям. Уж лучше было спать на сырой земле у костра, чем в доме этих нелюдей. Оставалось надеяться, что он знает, что делает. «Простите, панна», — искренне проговорил пан Тадеуш, глядя мне в глаза, которые я поспешно отвела, опасаясь влияния его чар. «Но, кажется, вампир и не собирался меня очаровывать». «Граси понесёт заслуженное наказание за свой поступок», — добавил он. «Можете спать спокойно. Она больше не посмеет потревожить ваш сон». Он поклонился и кивнул Роланду, вышел, оставив нас вдвоём. Проснувшись, мрак тихо лежал на своём месте. Горящие глаза пса следили то за мной, то за своим хозяином. Роланд лёг на одеяло. «Спи», — сказал он мне. «Завтра нам предстоит долгий путь». «Почему ты мне не сказал?» — не удержалась от упрёка, невольно перебив мужчину. «Ты мог предупредить. Во-первых, я не знал, что девочка так отреагирует на то, что я привёз с собой женщину. А во-вторых, тебе надо привыкать к тому, что даже среди нежити существуют свои касты. Что есть те, кто не опасен, кто умеет держать себя в руках и пытается походить на людей. Без теарий, нежить, всё, что не живёт человеком, что живёт без души, но в виде человека. Нельзя убивать всех без разбора. Семья Шинкевича питается животными, которых они выращивают здесь же, в деревне, или ходят для этого на охоту в лес. А так они даже едят как люди, хотя, как говорил мне Тадеуш, вкуса нашей пищи не чувствуют. Едят исключительно для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что они люди, а не чудовища. Он посмотрел на меня долгим взглядом. Ты должна сама уметь различать нежить. Я не всегда буду с тобой. На мгновение возникла пауза. Роланд хотел сказать ещё что-то важное. Я чувствовала это. Но произнёс то, что можно было ожидать. Не обижайся на девочку. Ложись, Уля. Грася больше не будет нас тревожить. Я вздохнула. То, что рассказал мне Роланд, расходилось с теми знаниями, которые прежде получила из маминых и тёткиных книг. Где с каждой страницы нас ведьм призывали убивать вампиров и оборотней и всех подобных существ, несущих в себе опасность. И разве ведьмаки не охотятся на подобных панотадеушу? Я легла на лавку, кутаясь в одеяло и продолжая думать о пане Тадеуше. Стоило сразу довериться своему чутью. Разве такое может быть? Не выдержала спустя пару минут после того, как ведьмак снова щелчком погасил свечу. Услышав тяжёлый вздох мужчины, повернулась на звук. Темнота в комнате была такая, что я не видела даже очертания тела Роландо. Просто знала, где он лежит. Ты ещё много чего не понимаешь, маленькая ведьмочка, произнёс ведьмак и добавил чуть тише. А теперь спи. Я устал, и ты тоже. Если сильно хочешь, я расскажу тебе всё завтра, но не сейчас. Хорошо, проговорила и за чем-то кивнула. Вот и славно, выдохнул Роланд, и следом раздался шорох одеяла. Видимо, мужчина перевернулся на боку, устраиваясь поудобнее. У ногах заворчал пёс, и я положила ладоньи под щеку, закрывая глаза. Завтра так завтра подумалось мне. Если Роланд с его многолетним опытом не боится находиться под одной крышей с упрями, то я и подавно не должна дрожать от глупого страха. Он ведь рядом. Спокойной ночи, Оля, сказала себе и уткнулась лицом в тонкую перьевую подушку. В деревне мы не задержались. Попрощавшись с хозяевами и выслушав заверение от маленькой вампирши в силе её огромной любви к ведьмаку и обещание дождаться его, когда подрастёт, мы сели на лошадей и выехали со двора старосты. Я не выдержала и, обернувшись, посмотрела на дом и маленькую фигурку девочки-гражины, что смотрела вслед тролланду. Сейчас она не казалась мне злом, и я даже в какой-то степени понимала ведьмака. Он видел в нечисти хорошее. Я пока не могла так. Не хватало то ли опыт, то ли доброты в сердце. Оказалось, что Роланд в чём-то даже лучше меня. Не то чтобы я считала себя такой уж правильной и сердечной, но не была и зла, и никогда не платила злом за добро. Крестьяне вышли нас провожать и долго ещё махали во след, пока кони уносили нас прочь от этой странной деревушки с её опасными обитателями. Признаюсь, что вздохнула с облегчением, когда крыши домов пропали из виду. А затем, когда мы въехали в лес, и лошади пошли неспешным ходом, узнала историю пана Тадеуша, И наконец поняла смысл его странных взглядов, обращённых ко мне. Я познакомился с ним, когда ехал в столицу. Начал свой рассказ Роланд. Качаясь в седле, я положила руки на луку и повернула голову, глядя на ведьмака. Он в отличие от меня смотрел исключительно на дорогу. Остановившись в деревне и встретив её жителей, я сразу же понял, что они не люди. Их староста, увидев меня, вышел навстречу и вполне миролюбиво постарался объяснить, что эта община, в которую я попал, случайно не питается человеческой кровью. «Мы разводим свиней», — сказал мне тогда пан Тадеуш. «Их кровь вполне питательна и заменяет человеческую. Мы хотим жить спокойно и работать на полях. Мы хотим быть как все». Роланд улыбнулся. Я поверил заверениям староста и согласился переночевать в его доме. «Тут ты узнал о беде, что приключилась с его дочерью Гроженой». Моё лицо даже чуть вытянулось от любопытства. Сама не замечая того, направила свою ладошку ближе к жеребцу ведьмака. Роланд покосился на меня, его губы дрогнули, растягиваясь в лёгкой усмешке. Девочка была рождена вампиром, и вот именно сейчас пришло её время перерождения. Рождённые очень отличаются от обращённых, хотя, думаю, ты знаешь об этом из книг. Так вот, у детей есть такой период, когда на смену молочным зубам вырастают коренные. Так произошло и с Граси. только у неё вместо обычных зубов полезли и вампирские клыки. И, видимо, что-то пошло не так. Тадеуш грешил на родство с ведьмами, ведь мать его детей была ведьмой, и, как он утверждает, очень сильной. Давно родив Януша, она оставила свою семью и ушла в поисках новой жизни. Ведьмы в этом непостоянны. Он замолчал и покосился на меня. Продолжай, попросила спокойно, пропустив его слова мимо ушей. Ведьмы разные, как и люди. как и ведьмаки. Я не считала себя такой, как тётка, и надеялась, что Роланд тоже видел это и понимал. Ведьмак снова заговорил. «Девочке надо было помочь, иначе она могла умереть. Кровосмешение вампира и ведьмы редко даёт потомство. Кровь её матери не давала возобладать кровью её отца. Мне пришлось вмешаться. Я сделал то, что посчитал правильным, хотя от меня этого не ожидали». «Ты дал ей свою кровь?» догадалась и вздрогнула, сообразив, что попала в самую точку. Так и есть. Свиная кровь, которой пичкала её отец, не помогала. Может быть, здесь действительно была виновата ведьма, давшая жизнь полукровке. От твоей привязанность. Кивнула, теперь понимая, откуда взялось такое ревнивное отношение маленькой грожены к моему спутнику. Моя кровь выйдет из её тела, и от привязанности не останется и следа, кивнул Роланд, но на это понадобится время. «Не думаю, что здесь всё так просто». Я улыбнулась, когда Роланд повернул ко мне лицо. «Девочка всё равно будет любить тебя. Ты так отнёсся к ней и к мальчику». Я посмотрела ему в глаза. «Любишь детей?» — спросила неожиданно. «Ага», — он кивнул. «Есть на завтрак», — сказал и рассмеялся. «Нет», — качнула головой. «Я не шучу. Я ведь вижу, как ты к ним относишься, и эти подарки. Никто не заставлял тебя покупать что-то маленьким бесятам». А сама задумалась на мгновение, прежде чем озвучить следующий вопрос, ответ на который от чего-то ждала с замиранием сердца. «Может, у тебя и свои есть?» «Кто?» Он скинул брови, хотя прекрасно понял, о чём я. «Дети свои», — повторила. «Есть?» Он отвернулся. «Нет», — ответил как-то сухо, и я, прикусив губу, поняла, что спросила что-то не то. Несколько минут мы ехали молча. Морак убежал куда-то вперёд, чтобы затем вернуться, заливаясь весёлым лаем. Я решила снова продолжить разговор. А кто был ом от детей пана Тадеуша? Сменила тему. Он говорит, она сейчас в круге, ответил ведьмак. Она, мол, всегда была целеустремлённой, как признался Тадеуш. И жизнь деревни с семьёй ей не сильно прильщала. Она хотела власти, силы, поклонения. Я кивнула и замолчала, чуть придержав лошадь. поехала позади призрака, думая о том, что скорее всего каким-то образом задело чувство Роландо, напомню ему о детях. Были они у этого мужчины, а может и сейчас есть. Что я знала о нём? Совсем ничего, кроме того, что он кажется немного мне нравится. Совсем капельку. Но с самой малости. Взглянув на широкую спину мужчины, ехавшего впереди, почувствовала, как сердце в очередной раз подтвердило догадку. Нравится. Очень нравится. Только почему поняла это только сейчас? Опасно ли это испытывать симпатию к подобному существу? Ведьмаки не люди и не монстры. Но он мой враг или нет? Мысли разбежались. Что-то внутри твердило о том, а жизнь показала, что в итоге мне легче довериться ведьмаку, чем тем же ведьмам. Родная тётка предала меня, заставила обманывать Роландо, что едва не привело меня к гибели. Так кто тогда из них более опасен? Я снова посмотрела на ведьмака. Он сказал мне, что мы в итоге расстанемся, а значит, мне не стоит и дальше позволять себе привязываться к нему. Может ли быть будущее у такой пары, как мы? Хотя, о чём я думаю, ударив пятками в бока лошадки, обогнала Роландо и чуть привстав в стременах, помчалась вперёд. Следом с громким лаем припустил мрак. Кажется, он вполне разделял моё настроение или просто решил, что я хочу прокатиться с ветерком. Кто их поймёт этих собак, даже самых смешлёных? Уля крикнул мне спина ведьмак, но я уже перевела лошадь в галоп, словно эта скачка могла вырвать ненужные мысли из моей головы. Свечи в подвале горели мягко, создавая приятный полумрак. Тихо шипела вода на стенках котла, когда Зафия увидела, как в глубине кристалла, по которому она уже некоторое время пыталась безуспешно связаться с Евой, вспыхнул мягкий свет. Пани Новак тут же села за стол и протянула руки к шару, который сразу же отозвался ярким светом. И на поверхности преступило лицо Евы Возняк. При этом ведьма выглядела не очень довольной тем, что её потревожили. Что, спросила паня Ева, чуть скривив губы. Ты так и не сообщила мне, приходила ли Уля в круг. Возмущённо проговорила Зофия, глядя на красивое лицо подруги. Я же жду, ты обещала. А нечего было сообщать, пожала плечами Ева. Я сделала всё, как ты говорила, только меры предосторожности оказались напрасными. Как тебя понимать? А так и понимать. Недовольство в голосе Евы только усилилось. Из-за тебя, Агнешка, гневается на меня. Зря я сажгла письмо. Старуха узнала об этом, и более того, она встретилась с твоей племянницей и лично сказала ей, что в круге её не ждут. Брови Зофии медленно поползли вверх. Уж кто кто, а она знала истинную силу Ульяны. Если её не приняли в круг, значит, у Агнешки на ту были причины. Но делиться с Евой своими мыслями, пани Новак, не спешила. Значит так, протянула она. Ты подставила меня, так что мы теперь квиты, произнесла холодно Ева и добавила: больше не обращайся ко мне с просьбами, и прервала связь. Хрустальный шар стал медленно гаснуть, пока сидевшая за столом женщина, сцепив пальцы рук, задумчиво смотрела в прозрачную глубину. Она уже не видела Еву и даже не думала о ней. Она не могла понять одного: если Ульяну не приняли в круг, куда тогда подалась эта дреная девчонка? Ведь если рассуждать логично, она уже давно должна была вернуться домой, сюда к ней, Зафие, на поклон. Может, устроилась где-то в городе, хотя кем она там может устроиться, только подавальщицей или торговкой на рынке. Пани Новак поднялась из-за стола, бросив взгляд на разгоревшийся котёл, затем налила в него родниковой воды, слушая недовольное шипение от встречи нагретого металла и влаги. Вверх пополз пар. Где же ты, Ульяна? Подумала ведьма и, не глядя, бросила в воду щепотку какого-то чёрного песка. Вода забурлила, затрещала, но женщина не обратила на это внимания. Все её мысли были о племяннице. «Неужели не вернётся?» — вырвалась у Зофии, и она вздохнула. «Упрямая девчонка. Стоит найти девчонку и вернуть домой». Зофия не справлялась без её помощи, а от Кристины толку никакого. Только и знает, как на свидании бегать. Но ведь была и ещё одна причина вернуть девушку. найду, упрямо решила ведьма. В её голове созрел план.